Часть четвертая. Сталин и Жуков. Маршал Жуков и товарищ Сталин. Один вошел в учебники как выдающийся полководец, благодаря которому наша страна победила фашистскую Германию. Другой навсегда остался в истории хитрым и безжалостным диктатором, чьи ошибки привели к колоссальным жертвам и бесславному отступлению в начале Великой Отечественной войны. Но так ли это? где заканчиваются реальные факты и начинаются исторические заблуждения. Анализ рассекреченных документов свидетельствует о том, что, во-первых, полководческие достижения маршала Жукова далеко не бесспорны, а, во-вторых, Сталин был не так уж и глуп, когда планировал наступательную операцию против фашистской Германии. Так кем же на самом деле были Сталин и Жуков? По прозвищу Зверь. Это ограбление вошло во все учебники истории по криминалистике как самое дерзкое и, пожалуй, самое удачливое за всю историю 20 века. В один из жарких июльских дней 1908 года в Бакинском порту появилась небольшая группа полицейских. Под видом проверки документов сотрудники правопорядка потребовали, чтобы их пропустили на палубу корабля, который с минуты на минуту должен был отправиться в рейс. Это была очень странная просьба. Какая может быть проверка, когда на этом корабле, напичканном вооруженной охраной, перевозилась огромная сумма денег из отделения Государственного банка, расположенного в Баку? И тут произошло невероятное. В мгновение ока часть охраны секретного груза попадает под внезапный огонь, остальные – заперты в машинном отделении. Нагрянувшие полицейские оказались переодетыми гангстерами. Дальше все, как в голливудском боевике. В каюту, где в бронированном сейфе хранятся банковские сокровища, врываются двое преступников. Знаменитый швейцарский сейф открыть невозможно. Время не ждет. Полиция города уже поднята по тревоге. Но один из преступников спокойно приступает к работе. Как позже станет известно, это самый искусный во всей Европе медвежатник по кличке Ахмед. Несколько томительных минут, и неприступный сейф открыт. В руках преступников 1 миллион 200 тысяч рублей. Это совершенно фантастическая сумма. В переводе на сегодняшний день около 30 миллионов долларов. Но открыть сейф это полдела. Уже оцеплен порт. Блокирован захваченный бандитами корабль. Кажется, выхода нет. И тут случается еще одно невероятное событие. Двое преступников с руками поднятыми вверх появляются на палубе. Кажется, все кончено. Но вместо того, чтобы сдаться, на глазах у изумленных полицейских они прыгают за борт в неизвестно откуда появившуюся катер и уходят с награбленным прямо в открытое море. Догнать их так и не удалось. Как свидетельствуют рассекреченные архивы, знаменитый медвежатник Ахмед впоследствии станет председателем Верховного Совета Азербайджанской Советской Социалистической Республики. А его напарника, который был известен полиции как лидер кавказской преступной группировки по кличке Рибой, через 10 лет будут называть просто «товарищ Сталин». Мало кто знает, но такие понятия, как крыша, рэкет и черная касса, были придуманы не в развеселые 1990-е годы, а еще на заре советской власти. Историки в поисках золота партии, разбирая секретные архивы ЦК КПСС, обнаружили любопытные документы. Вот, например, один из них. Согласно официальному отчету, весь бюджет ЦК за 1907 год составлял символические 100 рублей. Однако только на листовки уходило около 100 тысяч. Как говорил персонаж известного фильма «Откуда такие деньги?» Печально сознавать, но первое государство рабочих и крестьян создавалось на деньги, добытые, как сейчас бы сказал прокурор, преступным путем. И Сталин, до того как стать отцом народов и лучшим другом физкультурников, был крутым криминальным авторитетом. Его преступная группировка грабила банки и обкладывала данью бизнесменов, брала в заложники нефтяных олигархов и расстреливала конкурентов а награбленное будущий товарищ Сталин отправлял в партийный общак. Кстати, как свидетельствуют партийные архивы, знали об этом только трое. Ленин, этого персонажа, надеюсь, представлять излишне, сам Сталин и Симон Терпетросян, более известный по кличке Камо, рецидивист, трижды приговоренный к смертной казни за грабежи и убийства в России и в Великобритании. Любопытно, что после революции он работал в министерстве внешней торговли. Но все это произойдет позже, а тогда в 1907 году преступная группировка, которая сама себя называла большевики и готовила насильственную смену власти в России, решала насущный вопрос: где взять деньги на организацию акций протестов? За границу уже помогла, чем могла. Японская разведка оплатила покупку оружия для организации беспорядков еще в 1905 году в Питере, а значит, больше пока не даст. Лондон по традиции охотно предоставляет политическое убежище партийным авторитетам, но на деньги, как обычно, жмется. Берлин. Берлин еще поможет, когда предоставит Ленину опечатанный вагон для возвращения на родину. Это произойдет через несколько лет, а пока… Пока в узком кругу партийных авторитетов в обстановке строжайшей секретности было решено – партию спасет грабеж. Только грабеж. Дерзкий налет на инкассаторов, который организовал Сталин в Тифлисе, принес партийной кассе около 100 миллионов долларов в современном исчислении и очень большие проблемы. С самого начала в этой операции все пошло не так. В одиннадцать часов утра инкассаторский фейтон под усиленной охраной выкатил на центральную площадь. И в этот момент из переулка ему наперерез выскочил армейский экипаж. В нем сидели знакомые нам налетчики, но переодетые на этот раз в военную форму. Однако охрана, наученная горьким опытом, открывает предупредительный огонь. И тогда налетчики, понимая, что врасплох застать охрану не удалось, идут на крайнюю меру. Терпит Расян, он же Камо, в форме пехотного капитана с криком «Не стрелять!» выскакивает из экипажа и в следующее мгновении бросает гранаты с двух рук. На несколько минут центральная площадь Тифлиса превращается в зону настоящих боевых действий. Налётчики забрасывают гранатами инкассаторский кортеж, добивают охрану и, прихватив мешки с деньгами, растворяются в переулках. План перехват, как сказали бы сегодня, результата не дал. Такого кровавого ограбления России еще не знала. Между тем, пока полиция зализывала раны, деньги уже были далеко. В Европе. Ленину, Сталину и Камо оставалось только обменять рубли на какую-нибудь европейскую валюту, которой так не хватало партии. Но именно на этом, как свидетельствуют архивы, налетчики и погорели. Мало кто знает, но это была первая в истории международная полицейская операция. Российские сыщики рассылают во все мировые банки номера похищенных банкнот. Поднята на ноги полиция Берлина, Лондона и Парижа. И результат не заставил себя ждать. Первые 500-рублевки, которые налетчики попытались обменять, всплыли во Франции. Их пытался реализовать известный контрабандист Макс Балах, более известный как Максим Литвинов. Именно под этим псевдонимом впоследствии он станет первым советским министром иностранных дел. Но это будет позже, а пока при обыске у него изымают 6 тысяч меченых рублей. Это уже был провал. Аресты прокатываются по всей Европе. Пресса ликует. Под магнивые вспышки репортеров, Членов знаменитой банды налетчиков берут под стражу в Париже, Стокгольме и Женеве. Финалом же грандиозной полицейской операции стал арест самого Терпетросяна по кличке Камо. В Берлине его берут с поличным при попытке купить крупную партию оружия. А что же Сталин? А Сталин, как только придет весть об арестах в Европе, странным образом окажется в бакинской тюрьме по какому-то пустяковому делу. И в этом нет ничего необычного. Ведь, как известно, тюрьма для матерого авторитета – идеальное место, где на время можно залечь на дно. Кстати, тюрьма эта существует и по сей день. Сталину в то время не было и тридцати. Как свидетельствуют тюремные архивы, сидел он под фамилией Нижарадзе. И сидел по высшему разряду. Кровать у окна, королевские условия, уважение и камерников и тюремного персонала. Кстати, сидел он недолго. Как только уляжется шум, он совершит побег на деньги, которые ему намеренно проиграет один из сокамерников. Но откуда такой авторитет? Что за птица этот молодой грузин с рябым лицом и сросшимися пальцами на левой ноге? Баку, начала прошлого века, это как сегодня Саудовская Аравия. Или на худой конец наш Ханты-Мансийск. Нефть. Чёрное золото приносит шальные деньги. Именно сюда устремляются мировые капиталы и финансовые авантюристы. Бакинскую нефть качают Ротшильды. Здесь заработал свои первые миллионы и Альфред Нобель. Мало кто знает, но у Нобелевской премии до сих пор отчётливый запах бакинской нефти. Но Баку начала прошлого века славится не только нефтью и шальными деньгами. Ещё больше он славится своими бандитами. Знаменитые ГОЧИ – местные преступные авторитеты, которые крышуют нефтяной бизнес лоховатых иностранцев. Плата за крышу исчисляется по меркам сегодняшнего дня миллионами долларов. Именно сюда и прибывает молодой Сталин в 1905 году для организации беспорядков среди рабочих нефтяных промыслов. Как учит нас вся история протестного движения, для организации протеста нужны деньги. И тогда, чтобы их добыть, Сталин в короткий срок сколачивает криминальную группировку, которая получает эти деньги грабежами и рэкетом. Позже организатор всей этой истории, Ленин, для такого способа пополнения партийного общака даже придумает интеллигентное слово «экспроприация», или коротко «экс». Надо ли говорить о том, что рано или поздно интересы молодого криминального авторитета по кличке Ребой или Коба должны были пересечься с интересами местной мафии. В один прекрасный день будущий товарищ Сталин решает обложить данью или, как сейчас принято говорить, рэкетнуть братьев Нобелей. Как свидетельствуют зарубежные архивы, нефтяные короли и будущие основатели Нобелевской премии, уже наслышанные о художествах бригады Рябова, в панике нанимают бандитскую крышу. Тех самых Гочи. Само собой забивается стрелка. На стрелку с самым крутым Гочи будущий товарищ Сталин отправляется один, без оружия и без охраны. Увы, история не сохранила стенограммы этой высшей степени поучительной беседы. Но результат ее предсказать не трудно. Товарищ Сталин как никто умел объяснить, кто в доме хозяин. После той памятной стрелки нефтяные короли Нобели... Как свидетельствуют полицейские архивы, перешли под крышу группировки Кобы, а могущественные и беспощадные Гочи, что много лет наводили страх на местных бизнесменов, и это, пожалуй, единственный случай в уголовной истории, вообще ушли из города. Товарищ Сталин, конечно, умел убеждать, но, думается, здесь свою роль сыграл не только дар убеждения будущего отца народов. Был еще один аргумент. Дело в том, что под его началом к тому времени уже была целая армия боевиков. Судя по всему, это было что-то вроде нашей сегодняшней «Альфы» или Вимпела. Каждый боевик должен был уметь управлять экипажем, авто и даже паровозом, владеть навыками рукопашного боя и всеми видами оружия. О том, что это были за подразделения, можно прочесть даже в сочинениях Ленина. Вот что вождь мирового пролетариата писал в своей работе «Задача отряда революционной армии». «Отряды должны вооружаться сами, кто чем может. Убийство шпионов, подрывы полицейских участков, отнятие денежных средств. Каждый должен быть готов к таким операциям». Убийство и отнятие денежных средств. Не по этой ли ленинской работе много позже бандиты и террористы всех мастей создавали свои бригады? Изначально отряды боевиков Сталин формировал для организации беспорядков в памятном 1905 году. Однако очень быстро они превратились в банды грабителей. Трудно не заметить, что ситуация, которая сложилась в начале прошлого века в российских регионах, богатых нефтью, очень напоминает то, что наша страна переживала сравнительно недавно, в 1990-е годы. С одной стороны, шальные деньги, с другой – разгул криминала. Стрелки, бабки, пьяная роскошь и заказные убийства. И криминальные авторитеты с олигархами, которые то воюют, то дружат. И одного от другого, как и сегодня, порой уже не отличить. Думаю, что если бы товарищ Сталин родился позже, в 1990-е годы он бы наверняка чувствовал себя в своей тарелке. Вот история до мельчайших деталей, напоминающая современность, которая произошла в Баку в 1908 году. Утром 26 декабря по тревоге поднимается вся городская полиция и войска. Прямо у двери собственного дома похищен нефтяной олигарх Муса Нагиев, состояние которого оценивалось в астрономическую сумму 70 миллионов золотом. Сегодня это потянуло бы на 50 миллиардов долларов. Этот удачливый бизнесмен в наши дни был бы богаче Прохорова и Абрамовича вместе взятых. Мне удалось разыскать внучку похищенного олигарха. Как рассказывал родным сам Муса Нагиев, его усадили в фаэтон затемненными стеклами и повезли на окраину города. Несколько раз полицейские останавливали фаэтон цвета «Мокрый асфальт» для проверки, но, получив купюру, спокойно отпускали. Вначале похищенный олигарх был спокоен. Его однажды уже похищали. Как потом выяснилось, похищение организовал сам губернатор города. Тогда миллионер откупился взяткой в несколько тысяч рублей полицейским и частью акций в пользу губернаторского сына. Однако эти ребята на мелочи не разменивались. Выкатили круглую сумму и посадили в подвал думать. Применялся ли в качестве аргумента горячий утюг? История умалчивает, но через три дня измученный олигарх был готов на все. Тогда его привели в какую-то комнату и сказали: "Сейчас с ним будет говорить самый главный босс". Задушевная беседа Нагиева со Сталиным длилась до глубокой ночи. Как известно, будущий вождь народов любил долгие застолья. На какой сумме сошлись похищенный олигарха и лидер криминальной группировки неизвестно, но Нагиева целого и невредимого к утру отвезли домой. О счастливом спасении миллиардера писали все газеты. Но имя похитителя для прессы так и осталось тайной. С тех пор нефтяного олигарха никто не трогал, а Сталин стал частым гостем в его семье. Эту невероятную историю Муса Нагиев под большим секретом рассказал родным перед самой смертью. Не пройдет и десятка лет, как Сталин станет хозяином новой страны Советов. Вместе с ним на высоких постах окажутся и его бывшие подельники – В кошмарном сне никому не могло присниться, что особо опасный рецидивист КАМО будет подписывать в Европе миллионные государственные контракты на поставку техники и продовольствия. Контрабандист Литвинов станет министром иностранных дел. Красин, который изготавливал взрывчатку для кровавого налета на инкассаторов, будет министром внешней торговли. А медвежатник Ахмед, который вместе со Сталиным брал сейф в бакинском порту, и вовсе займет пост председателя Верховного Совета Азербайджана. Правда, в веках был недолог. Все они очень скоро погибли при загадочных обстоятельствах. И это объяснимо. Свидетели былых подвигов Сталину были уже ни к чему. Где-то в середине 1920-х годов исчез крутой налетчик и криминальный авторитет по кличке Коба, а вместо него в Кремле появился товарищ Сталин. Человек с трубкой который слишком хорошо умел выжидать, убеждать и уничтожать, и никогда не умел проигрывать. Хмурое утро вождя. 22 июня 1941 года. На проводе Жуков. «Немцы перешли государственную границу. Война!» сообщает он Сталину. В 4.30 Жуков и Нарком обороны Тимошенко уже входили в кабинет Сталина. Тот сидел за столом в состоянии близком к параличу, с бледным неподвижным лицом, в руках трубка, не набитая табаком. «Не провокация ли это?» – тихо спросил Сталин. «Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и при Балтике. Какая же это провокация?» – ответил Тимошенко. «Если нужно организовать провокацию», – раздраженно сказал Сталин, – «немецкие генералы бомбят даже собственные города. Я уверен, Гитлер об этом ничего не знает». Это кажется невероятным, но при всей своей проницательности Сталин не верил в очевидное. Не собирался обороняться от нападения гитлеровской Германии и не готовил страну к обороне. Но почему Сталин допустил такую непростительную ошибку? Сенсационную версию выдвигают историки на основе ранее неизвестных фактов и документов. Во-первых, потому что Сталин готовился только к наступлению, к молниеносному броску на Запад, к внезапным бомбардировкам Берлина, высадке массового десанта в городах Европы. А во-вторых, захватить он собирался не только фашистскую Германию, но и всю Европу. В это трудно поверить, но давайте начнем с фактов. Мощный и агрессивный противник практически у ворот, а страна даже не имеет стратегического плана на случай вторжения. Зато с маниакальным упорством Советский Союз создает пятимиллионную парашютно-десантную армию. Проверить эти данные не трудно. Достаточно посчитать количество парашютных школ и аэроклубов в 1930-е годы. Их сотни. Буквально в каждом парке культуры и отдыха стоят парашютные вышки, висит реклама «Комсомольцев на самолеты!». Зачем понадобилось столько парашютистов, если страна собирается держать оборону? Вот еще один факт, который с точки зрения здравого смысла объяснить тоже невозможно. В январе 1940 года создано целое управление по производству военно-десантных планеров. Весной 1941 года в разгаре массовый выпуск этих десантных машин. Зачем стране, которая ни на кого не собирается нападать, а готовится к оборонительной войне столько десантных средств? Нет ответа. Все это выглядит преступным головотяпством или полной некомпетентностью. Однако только на первый взгляд. Стройность и смысл приобретают все эти факты, если предположить, что по приказу Сталина в час X сотни военно-десантных планеров поднимутся в воздух и через несколько часов на европейские города опустятся тысячи тех самых комсомольцев-парашютистов, которых страна готовила 10 лет. Это был бы мощный, внезапный и неотразимый удар. Конечно, внезапный десант обречен на уничтожение без поддержки наземных сил. Однако, судя по всему, этот фактор учтен Сталиным с самого начала. К началу 1940-х годов на вооружение сухопутных войск появляются быстроходные колесные танки. Они способны сбрасывать гусеничные траки и передвигаться по шоссе со скоростью до 90 км в час. Зачем воевать на шоссейных танках по российскому бездорожью? Это невозможно! А вот для европейских дорог такие боевые машины в самый раз. Вот какие факты приводит писатель-перебежчик Виктор Суворов, который много лет довольно убедительно доказывает, что именно Сталин собирался ударить первым. С бывшим сотрудником ГРУ Виктором Суворовым, который сбежал в Англию в 1978 году и до сих пор боится своих коллег, я встретился в Лондоне. Вот как он излагает свою теорию. В свое время я, опираясь на открытые источники, вычислил, что в Советском Союзе танков и самолетов было гораздо больше, чем в Германии, и мне не поверили. В настоящее время уже никто об этом не спорит. В Германии по самым щедрым расчетам было 5000 танков, из которых 3410 было брошено против Советского Союза. Советский Союз в это время располагал гораздо большим количеством танков. Вот книга Михаила Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина». Это мой официальный противник, который меня разоблачает. Он называет число 24598. Это мой противник, говорит. Человек, который нейтрален. Евгений Дрих дает другую цифру, несколько большую. 25932. Как видите, разница не очень значительная. Итак, 25 тысяч советских танков против 3,5 тысяч, которые были у немцев. Это ли невесомый аргумент в пользу решительного наступления? Массированный десантный удар с воздуха и советские танки, переодев гусеницы на границе в считанные часы по хорошим европейским дорогам, проходят оккупированную Польшу и оказываются у стен Берлина. Но и это еще не все. Довершить этот сталинский блицкрик должны были бомбардировки немецких городов. Располагала ли Красная Армия такими возможностями? Оказывается, да, располагала. К 1940 году в Советском Союзе в серийном производстве уже был бомбардировщик ДБ-39, способный наносить удар по объектам на территории Польши и Германии. Однако и этого Сталину кажется мало, и в январе 1939-го он ставит перед конструкторами задачу создать бомбардировщик с дальностью полетов до 5000 километров. Таким чудо-самолетом стал двухмоторный бомбардировщик ЕР-2, ER запущенный в производство на Воронежском авиазаводе. Этот самолет уже легко мог достичь не только Берлина, но и Мюнхена, Гамбурга, Британских островов и даже Ближнего Востока. Все теперь встает на свои места. Сталинские просчеты в организации обороны границ на случай вероломного нападения гитлеровцев напротив оборачиваются блестящим стратегическим планом. Точно выверенный удар, и вот она, победа! И Сталин на белом коне въезжает в поверженный Берлин через Бранденбургские ворота. А дальше Париж, Лондон и вся Европа у ног вождя мирового пролетариата. Кажется, что придумать такое мог только выживший из ума человек, но Сталин не был сумасшедшим. Как свидетельствуют ранее засекреченные архивы, захват советскими войсками всей Европы был абсолютно реален, но только при одном условии. Что же это за условие, которое позволило бы Сталину отдать приказ своим маршалам ударить по Европе? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит вначале выяснить, что представляла собой фашистская Германия до того, как она стала мировым злом. Германия превыше всего. Я видел кадры, которые сегодня, наверное, составляют самую неприятную тайну советской истории накануне начала Великой Отечественной войны. Это кадры союзки на журнала номер 16 от 13 сентября 1939 года. Журнал этот был выпущен московской студией «Кинохроники». В нем, в частности, есть такой сюжет. Руководители Коммунистической партии и государства, а также рядовые агитаторы, разъясняют народу, что гитлеровская партия – все-таки рабочая партия. Трудно поверить, всего за полтора года до войны сталинская пропаганда не жалеет сил, чтобы убедить советский народ в том, что фашистская Германия – наш стратегический партнер. В Липецке, там где сегодня базируется главный летный центр российских ВВС, в 1930-е годы постигали азы летного мастерства будущие асы Люфтваффе. Только в январе 1941 года в Москве проходили подготовку 60 немецких военных летчиков. В других советских киножурналах я видел, как советские летчики передают боевой опыт офицерам Люфтваффе в Берлине. Немцы и русские вполне дружелюбно похлопывают друг друга по плечу, жмут руки. И уже накануне войны в библиотечке красного командира выходит русский перевод книги Гитлера «Mein Kampf». Но в чем же заключался сталинский расчёт? К чему была вся эта мистификация? Ответ был получен недавно, когда британцы по какому-то недоразумению рассекретили порцию архивных документов – из которых становится понятно. Великая Отечественная война должна была начаться еще в середине 1939 года. Но фокус заключался в том, что ударить по Советскому Союзу должна была не только фашистская Германия, но и Великобритания. Сегодня в это трудно поверить, но покончить с Советским Союзом планировалось еще до наступления зимы 1939 года. Главным организатором крестового похода на Москву был отнюдь не Гитлер, а человек с сигарой, британский премьер Черчилль. Лишь недавно стало известно, что 25 августа 1939 года Геринг должен был совершить секретную поездку в Лондон для заключения британо-германского военного пакта. Если бы эта поездка состоялась, против Советского Союза была бы развязана мировая война шансов победить в которой у Москвы уже не было никаких. И тут Сталину удается почти невозможное. Он переигрывает Черчилля, и буквально за два дня до уже намеченной поездки Геринга в Лондон министр иностранных дел фашистской Германии Йоахим фон Риббентроп в присутствии Сталина подписывает пакт о ненападении. Тот самый, которым Советский Союз корят до сих пор. Говорят, выпивали в Кремле до утра. Тогда в стенах Кремля в первый и последний раз раздался выкрик «Хайль Гитлер!». Это крикнул Риббентроп, вытянув в нацистском приветствии руку. Последовало неловкое молчание. Недоразумения замяли. Торжество продолжилось. Черчилль остался с носом. Итак, первая часть плана Сталину удалась. Через 10 дней после попойки в Кремле Германия объявляет войну Британии. Англия сотрясается под ударами Люфтваффе. Полностью разрушен центр военной промышленности. Многие уверены, жить Британии остается считанные месяцы. Так вот чего ожидал Сталин. Вот над чем трудился последние 10 лет, не смыкая глаз, бывший бакинский налетчик по кличке Коба. Высадка немецкого десанта на Британские острова должна состояться со дня на день. Но Сталин не жадный. Лондон его пока мало интересует. Главное, чтобы немцы ударили по британским колониям и, как следует, увязли на Ближнем Востоке. Разведка докладывает, для того, чтобы покончить с Англией, в Берлине уже все готово. А теперь давайте посмотрим, что бы произошло, если бы этот план был реализован. Войска вермахта растянуты от Багдада до Лондона. Они слишком сильны, чтобы проиграть покоренной Европе но и слишком слабы, чтобы противостоять Красной Армии. Стонет под игом фашистов избалованная Франция, глухо ропщут народы растерзанной Центральной и Южной Европы. Истекающая кровью гордая Англия молит о помощи. И вот он, долгожданный момент, когда уже не только Германия, но вся Европа перед Сталиным на блюдечке с голубой каемочкой. Удар Гитлер по Англии, и Сталин в этом случае действительно входит в Европу не завоевателем, но освободителем. Так вот, зачем Сталину нужны были миллионы парашютистов и шоссейные танки. И вот почему его так мало заботило оборона собственных границ. Все было рассчитано до мельчайших деталей. Советские войска могучим потоком врываются в Европу, которая встречает своих освободителей с ликованием. Прогрессивное человечество свергает прогнившие буржуазные режимы. Народам Европы и Ближнего Востока ничего не останется, как самим избрать путь социализма и присоединиться к Великому Союзу Советских Социалистических Республик. Означает ли это, что Сталин желал мирового господства, как об этом часто говорят историки? Нет. Для этого Сталин был слишком прагматичен. Личные записи Сталина свидетельствуют о том, что уже в начале 1920-х годов он не питал никаких иллюзий по поводу мировой революции, сознательности европейских пролетариев и прочих глупостей. Нет, к мировому господству Сталин был равнодушен, считая его самой ненадежной формой правления. А вот победный бросок советских танков до Даламанша и захват Европы был не только желателен, но и абсолютно необходим. По очень простой причине. Сталин, увы, совершенно справедливо полагал, чем слабее Европа, тем дольше будет существовать Советский Союз. Сталин не питал никаких иллюзий по поводу мирного сосуществования двух систем и прекрасно понимал, что рано или поздно Запад все-таки свернет шею первому государству рабочих и крестьян. Бывший офицер ГРУ, а ныне писатель и историк Виктор Суворов считал так. Сталин должен был или захватить всю Европу, или бы Советский Союз рухнул. Сталин был прав. Советский Союз не захватил всю Европу, поэтому Советский Союз рухнул. Мы говорим «победа». Да, победа, но покажите мне то великое государство, которое одержало победу. Где Германия? Вот она. Где Великобритания? Вот она. Где Польша? Вот, я вернулся из Польши. Где Венгрия? Вот она, Венгрия. Где великий победоносный Советский Союз? Его нет. Он победил и рассыпался. Итак, победы над Германией Сталину недостаточно. Ему нужна победа как минимум во всей Европе. В эти дни советская разведка докладывает, что Гитлер – партнер ненадежный. По плану, разработанному в Берлине, нападение на Советский Союз назначено на сентябрь 1941 года. Но Сталина это известие мало волнует, потому что на 22 июня 1941 года Гитлер назначил дату окончательного удара по Великобритании. Так вот, каких известий ждал Сталин хмурым утром 22 июня. Вот почему он так долго не хотел верить, что Гитлер внезапно нарушил собственный же план. А что скажет товарищ Жуков? Если абстрагироваться от советских учебников, исходя из которых маршалу Жукову памятник можно было ставить сразу за сам факт существования, то выясняется, что в первые месяцы войны, когда Красная Армия с колоссальными потерями отступала, Великий Жуков ничем особенным себя не проявил. Впервые советский народ услышит о Жукове в связи с неожиданным наступлением Красной Армии под Ельней. «Немцы под Москвой, они вот-вот возьмут Киев, все силы брошены на оборону». И тут Жуков неожиданно предлагает Сталину сдать Киев, но перейти в наступление под Ельней нанести контрудар. Этой победе советские историки придавали колоссальное значение. Там родилась Советская гвардия, там солдат научился бить фашиста, там во всей полноте проявился полководческий талант Жукова. Сегодня, когда мы имеем возможность ознакомиться с немецкими архивами, битва под Ельнией выглядит несколько по-другому. Историки считают, что немецкие генералы не считали необходимым удерживать Ельню, если Жуков так уж хотел ее получить. В стратегическом смысле этот выступ не имел никакого значения, и его по приказу начальника генштаба Гальдера было решено сдать. Он считал, что взятие Киева было гораздо важнее. Несмотря на то, что Киев можно было удержать, Жуков сдает столицу Украины, но зато проводит наступление под Ельней. Кстати, согласно новым данным, и сама наступательная операция, проведенная Жуковым, была не столь безукоризнена, как было принято считать. Планируя наступление, Жуков предполагал окружить и уничтожить немецкую группировку под Ельней. Однако все произошло совсем по-другому. Начальник генерального штаба сухопутных войск вермахта, генерал-полковник Гальдер, увы, переиграл Жукова. В архиве сохранился рапорт Гальдера. Вот что немецкий генерал писал в Берлин по поводу сдачи Ельни. «Наши части сдали противнику дугу фронта у Ельни. Противник еще долгое время после того, как наши части уже были выведены, вел огонь по этим оставленным нами позициям, и только тогда осторожно занял их пехотой. Скрытый отвод войск с этой дуги является неплохим достижением командования». В ночь на 7 сентября 1941 года под проливным дождем немецкие части покинули свои позиции, а наша авиация продолжала поливать свинцом оставленные рубежи. Утром страна ликовала, Красная Армия впервые перешла в наступление. Жуков становится героем, а в это время многотысячная группировка осталась умирать под Киевом. Таковы были реалии тех драматических событий. Законы военной теории просты. Чтобы победить в наступлении, нужно иметь по крайней мере троекратное превосходство в живой силе и технике. Этот принцип для Жукова при планировании всех наступательных операций главный. Правда, и потерь у наступающих тоже больше. Другие маршалы старались избегать лишних потерь. А вот Жуков потерь не боялся. Потому-то в наступлении ему и не было равных. Фраза, которую однажды бросил Жуков – «Солдат, не жалеть, бабы еще нарожают!» Хоть и цинично, но с точки зрения военной науки абсолютно верна. То, что победа, оплаченная солдатской кровью, приносит славы больше, чем победа бескровная, Жуков понял еще на Халкин-Голе. Солдат, не жалеть 5 июня 1939 года Сталин вызывает к себе Жукова и ставит задачу – немедленно отправиться на Дальний Восток и возглавить группировку, которая ведет бои с японскими войсками у реки Халхин-Гол. Несколько месяцев в этом районе длится вооруженный конфликт. Наши войска ведут себя пассивно, поступают даже сигналы, что ввиду сложности обстановки позиции хотят отдать японцам. Жуков к этому времени уже любимый комкор Сталина. Он знает его решительный и крутой нрав. Жуков ершист, но ни перед чем не остановится ради выполнения задачи. Такие Сталину нужны. Пусть эта командировка покажет, чего он стоит. Через три месяца Жуков войдет в этот же самый кабинет с победным рапортом. Японцы разгромлены. Задача верховного главнокомандующего выполнена. За эту победу Жуков будет награжден золотой звездой Героя Советского Союза. Принято считать, что одержав эту победу, Жуков совершил настоящее полководческое чудо, потому что японцы были готовы драться до конца, а советская группировка, которая перешла в подчинение Жукова, была слабо подготовленной и малочисленной. Однако анализ архивных материалов, которые ранее были недоступны, Свидетельствуют о том, что эти привычные данные, мягко говоря, являются преувеличением. Победа достигнута. Жуков, организатор этой победы, возвращается в Москву триумфатором. Но какой ценой была достигнута эта победа? Именно тогда впервые по войскам поползли слухи о крутом нраве молодого комкора. Снимает с должностей десятками, под трибунала дает сотнями. Суровость Жукова советской историографии всегда воспринималась благосклонно. Ну да, порой и расстреливал, но ведь и побеждал. Время было сложное. Армия плохо подготовлена, а враг у ворот. Тут уж ни до сантиментов. Однако документы свидетельствуют, суровость маршала на деле означала невероятную и ничем не обоснованную жестокость. Именно на холхинголе Жуков впервые опробовал страшный, но, как оказалось, очень действенный способ повышения боевой эффективности войск в кратчайшие сроки. Это массовые расстрелы. Расстрельные списки, которые Жуков отправляет в Москву, озадачивают даже Сталина. Виктор Суворов приводит такие факты. За три месяца Жуков подписал 600 смертных приговоров, а представлены к наградам 83 человека. Боевые действия на Холхенголе продолжались 104 дня. За эти 104 дня более 600 смертных приговоров, то есть Жуков выносил 6 смертных приговоров каждый день. Так вот какова она цена победы. Так вот в чем главная причина столь безрассудной смелости героев Холхенгола. Не все, конечно, в этой победе объясняется только расстрелами. Но то, что именно страх попасть в расстрельные списки заставлял идти на смерть плохо обученных бойцов и неопытных командиров, это, к сожалению, факт. Впрочем, рассекреченные архивы свидетельствуют, что была у Холхин гола и еще одна странная тайна. Зададимся вопросом, а кто был автором оперативно-тактического плана по разгрому японцев? Принято считать, что единственный разработчик хитроумной операции – сам Жуков. Однако известно, что когда Жуков, только что искупавшийся в лучах славы, приехал в Академию Генерального штаба, чтобы сделать доклад, старые генералы едва могли сдержать улыбку. Оказалось, что герой Халхингола толком не знает даже элементарных законов военного планирования. Это правда. Выпускник церковно-приходской школы Георгий Жуков не имел фундаментального военного образования. У него была только практика, полученная во время гражданской войны, да крестьянская смекалка, подсказывающая «хочешь победить? Бей первым, иди до конца, не зная пощады ни своим, ни чужим». Для многих оказалось неожиданностью, что Жуков переиграл японских генералов и в стратегии, и на поле боя. План операции оказался разработан на удивление тщательно. Много лет единоличным автором плана разгрома японцев на Халхин-Голе считался Жуков, маршал-самоучка и полководец-самородок. Между тем, согласно рассекреченным документам, к разработке этого плана имел непосредственное отношение еще один человек, начальник штаба Камбриг Богданов. По странному стечению обстоятельств, эту фамилию Жуков всегда будет обходить стороной. На этот факт указывает и Виктор Суворов. «Я сохранил газету «Красная звезда» за 10 мая 1945 года. Жуков, отвоевав на Холхин-Голе, добившись такой потрясающей победы, вспомнил имена политработников, имена военных корреспондентов, имена монгольских конников рядовых, но он не помнит имени начальника штаба. По другим источникам мы находим, кто был начальником штаба а Жуков, своего начальника штаба, не помнит. Что это? Странная, совсем не характерная для маршала забывчивость или желание остаться в истории единственным автором плана победоносной войны? О том, что Жуков не терпел рядом с собой людей образования себя, свидетельствует и еще один красноречивый факт. В ноябре 1940 года Жуков на закрытом совещании в Москве читает доклад характер современной наступательной операции. Командующий Дальневосточным округом генерал-полковник Штерн и начальник штаба округа Кузнецов делают ряд замечаний, указывая на то, что Жуков не очень хорошо разбирается в том, о чем делает доклад. Реакция Жукова была поистине сокрушительной. Как только Жуков стал начальником Генштаба, первое, что он сделал, это снял с большим понижением Штерна и Кузнецова занимаемых должностей а затем при первой же возможности умудрился довести обоих до приказа о расстреле. Наступательная операция на Халхин-Голе, разработанная Жуковым, возможно, в неафишируемом соавторстве, с сканувшем в небытие безвестным комбригом Богдановым, очень скоро ляжет в основу его фирменного бренда. Настоящая победа дается только большой кровью. Танки идут ромбом. Известно, что Сталин был хорошим психологом. Он увидел в Жукове потенциал полководца, но в то же время лишнего ему не позволял. Легенду о том, что Жуков мог перечить Сталину, после войны опровергал и сам Жуков. Виктор Суворов излагает подробности отношений этих двух исторических деятелей. Существует легенда о том, что только один Жуков мог спорить со Сталиным, мог возражать Сталину. Эту легенду распространял сам Жуков, но сам Жуков эту легенду и опровергает. 13 августа 1966 года Жуков выступал в редакции военно-исторического журнала. Ему задали вопрос. «Товарищ маршал Советского Союза, накануне войны надо было принимать такие-то решения. чего же вы не принимали?» На это Жуков ответил. «Если бы я возразил Сталину, то меня тут же забрали бы в подвал к Берии, а я этого не хотел, поэтому зачем же я стал бы возражать? Кто будет класть свою голову?» Жуков понимал, что в принципиальных вопросах Сталину перечить нельзя, а вот в частностях можно показать характер. Осенью 1941 года, в соответствии с планом «Волжское водохранилище», войска вермахта пытаются осуществить прорыв на Волоколамском направлении. Фронтом командует Жуков. Оборону занимает 16-я армия, которой командует маршал Рокоссовский. Когда-то он был начальником Жукова. История даже сохранила аттестацию, которую Рокоссовский писал на своего подчиненного. Вот ее текст. «По характеру суховат» недостаточно чуток, болезненно самолюбив. В те драматические дни Рокоссовскому придется еще раз убедиться в правоте собственные характеристики. Оборона на рубеже, указанном Жуковым, стопроцентное самоубийство. Рокоссовский обращается к Жукову с предложением передвинуть войска. На расстановку сил это не повлияет, но позволит сохранить немало солдатских жизней. Жуков дает отрицательный ответ. Необходимость передвинуть войска настолько очевидна, что командарм 16-й армии Рокоссовский не выдерживает и обращается через голову Жукова к начальнику генерального штаба Шапошникову. Тот санкционирует отвод войск. Узнав об этом, Жуков приходит в неописуемую ярость. Он немедленно отправляет телеграмму Рокоссовскому, текст ее таков. «Войсками фронта командую я». Приказ об отводе войск за Истринское водохранилище отменяю. Приказываю обороняться на занимаемом рубеже и ни шагу назад не отступать. Генерал армии Жуков. Удивительно, но начальник генерального штаба Шапошников, а Жуков, напомним, для него подчиненный, предпочел в этой ситуации просто промолчать, оставив Рокоссовского на растерзание разъяренному Жукову. Рассказывает Виктор Суворов. Маршал Советского Союза Рокоссовский свидетельствует, камство Жукова было настолько жутким, что во время войны Рокоссовский просто отказывался с ним разговаривать. Жуков командующий фронтом, а Рокоссовский у него подчиненный, командующий 16-й армией. И возникают такие ситуации, когда Рокоссовский говорит, «Не буду с тобой говорить, ты хам». История хранит немало свидетельств того, насколько бесцеремонно Жуков обращался с подчиненными, будь то маршал или рядовой. Под Сталинградом в самом начале операции немцы имели подавляющее превосходство в воздухе. Сотням немецких истребителей противостояло всего несколько десятков наших самолетов. Шесть-семь боевых вылетов в день превратились в норму. Летчики работали на грани физических возможностей, порой просто теряя сознание за штурвалом. Чтобы лично разобраться, почему мы не можем побить немцев в воздухе, Жуков вызывает летчиков к себе. По словам очевидцев, разбор был весьма своеобразным. Жуков обругал летчиков четырехэтажным матом, назвал всех трусами и предателями, а потом вывел во двор и на их глазах приказал расстрелять десяток солдат, обвиненных в трусости. Решительный командир и в то же время хам и скандалист. Расчетливый стратег и человек, для которого жизнь солдата в бою не имела никакой ценности. Жуков был готов выполнить любой приказ, и для него не было никаких авторитетов, кроме самого Сталина. После победы под Ельней Жуков выполняет функции маршала особых поручений. Сталин доверяет ему экстренные задания ставки. Его отправляют туда, где нужен рывок. Известно, что еще шли бои под Ельни, а Жукова уже срочно вызвали в Москву к Сталину. Со дня на день Ленинград могут захватить немцы. Верховный главнокомандующий взял листок бумаги, что-то написал на нем и, сложив записку в четверо, протянул ее Жукову. «Летите в Ленинград, это передадите Ворошилову». В записке говорилось, что верный соратник Сталина Ворошилов отстраняется от руководства. Вся власть переходит к Жукову, который назначается командующим Ленинградским фронтом. Сталин требует удержать город любой ценой. Жуков не обманул возложенного на него доверия, город выстоял. Однако среди огромного количества архивных документов, подтверждающих организаторский талант Жукова, Есть подписанный им приказ, который по своей абсурдной жестокости не имеет аналогов. На донесении, в котором сообщается, что есть случаи, когда бойцы, защитники города, сдаются в плен, он пишет приказ, который тут же передают радиограммой командованию Балтийского флота и армиям Ленинградского фронта. Вот текст этого приказа. «Бойцы, сдавшиеся в плен, по возвращении подлежат расстрелу». Семьи тех, кто сдался врагу, разыскать и расстрелять. Этот приказ получили в войсках 28 сентября 1941 года, всего через пять дней после назначения Жукова на должность командующего Ленинградским фронтом. Даже по меркам сурового военного времени расстрел не только пленных, но и их семей то есть ни в чем не повинных детей и женщин, находящихся порой за тысячи километров от осажденного Ленинграда, это было слишком. Шок в войсках от этого приказа был настолько велик, что политуправление Балтийского флота пошло на беспрецедентный шаг. Было решено все-таки смягчить распоряжение Жукова. Приказ был подправлен. Было решено расстреливать по возвращении только тех, кто сдавался в плен, а семьи все-таки не трогать. Чудовищность этого документа поразила даже Сталина. Окрестности Берлина. Наши дни. Советское военное кладбище. Такие кладбища есть почти в каждом городке вблизи немецкой столицы. Этих кладбищ сотни. На каждом похоронены тысячи наших солдат и офицеров. В апреле 1945 года уже понятно, войне конец. Недобитые части вермахта занимают оборону на окраинах и в городских кварталах. Они окружены, обескровлены и обречены. С востока им противостоят 2,5 миллиона советских солдат. Казалось бы, в этих условиях капитуляция Берлина неизбежна. Эта задача уже не столько военная, сколько политическая. Однако именно сражение за Берлин оказалось одним из самых кровопролитных и драматических за всю историю Великой Отечественной войны. В боях за Берлин наша страна потеряла около полумиллиона человеческих жизней. Быстрее закончить войну. Первыми войти в Берлин. Много лет принято было считать, что полмиллиона солдатских жизней справедливая цена за право водрузить Красное Знамя над Рейхстагом потому что если не мы, то это обязательно сделают американцы и украдут у нас заслуженную победу. Но на самом ли деле американцы собирались первыми войти в Берлин и положить несколько сотен тысяч американских парней за право написать в учебнике истории о том, что они были первыми? В этом отношении любопытна запись выступления Дуайта Эйзенхаура на заседании Объединенного штаба союзников которая состоялась 7 апреля 1945 года. Дословно он сказал следующее. «Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь взять Берлин, я готов это сделать». Советские историки трактуют эту фразу как однозначное намерение идти на Берлин. На Западе же, напротив, она означает «отказ от штурма». Тут ключевые слова «без больших потерь» то, что для американского генерала означало бы конец карьеры, советскому маршалу принесло бессмертие. 16 апреля Жуков начинает беспрецедентную наступательную операцию, великую по своим масштабам и трагическую, если исходить из колоссальных потерь. В штурме Зиеловских высот примут участие 2,5 миллиона советских солдат. В этот миг Жуков понимает, пришел его звездный час. Этот штурм – венец его блистательной военной карьеры. Он не прочь даже немного поиграть с противником. Вечером накануне наступления он придумывает эффектный ход. Жуков вызывает своего переводчика и протягивает ему секретный приказ о наступлении, который он только что подписал. «Возьми это и зачитай приказ по громкоговорителю на немецком языке, чтобы они там услышали» говорит он переводчику. 2 мая 1945 года маршал Победы Георгий Жуков стоял на ступенях поверженного Рейхстага. Здесь его и запечатлел фотограф. Быть может, это был самый счастливый момент всей его жизни. Еще не извлекли из подземного бункера фельдмаршала Кейтеля, с которым Жуков подпишет несколькими днями позже акт о безоговорочной капитуляции. Еще на берлинских окраинах сохраняются очаги сопротивления, но в воздухе уже пахнет победой. Принято считать, что это был запах весны. Однако участники штурма Берлина вспоминали другое. Для них в Берлине победа тогда пахла гарью, распустившейся липой и приторно-сладковатым запахом разлагающихся тел, от которого нигде не было спасения. Полмиллиона советских солдат остались лежать на берлинских улицах. Похоронные команды валились с ног от круглосуточной изнурительной работы, а трупы все несли и несли. Трупы тех, кто не дожил до победы всего несколько дней. То, что война закончилась, времена изменились, и Сталин больше не нуждается в прорывах глубоко эшелонированной обороны, молниеносных бросках и наступлениях, в которых Жуков был незаменим, маршал победы почувствовал очень скоро. Уже через год по кремлевским коридорам поползет слух. «Жуков-то, оказывается, вор?» «Бриллианты, мол, вывозит килограммами, картины из Дрезденской галереи десятками, а еще мебель, ковры, антиквариат. Да и живет там, у себя в Германии, как барин. Не по-партийному поступает товарищ Жуков». Чтобы проверить сигнал, сотрудники госбезопасности проникают на дачу к маршалу для негласного обыска. Вот что рассказывает об этом бывший офицер ГРУ Виктор Суворов. Чекисты пишут отчет о том, что они увидели на даче Жукова. Так вот, на этой даче был только один предмет, сделанный в Советском Союзе. Это коврик на входе на дачу, чтобы ноги вытирать. Все остальное, трофейные ружья, ковры, гобелены XVII века фламандских мастеров, золотые украшения, шкурки животных, совершенно невероятный список, я его приводить не буду, он известен, но список совершенно жуткий. Ну и бриллианты там, и сумочки золотые, и золотые вещи с драгоценными камнями, и прочее, и прочее. Но это были результаты всего лишь негласного обыска. А теперь обратим внимание на этот документ. В Ягодинской таможне близ Ковеля задержано 7 вагонов, в которых находилось 85 ящиков с мебелью. При проверке документов выяснилось, что мебель принадлежит маршалу Жукову. Эта выдержка из рапорта начальника какой-то захолустной таможни за подписью Булганина немедленно попадает на стол уже к самому Сталину. Еще совсем недавно поверить в то, что рядовой таможенник осмелился бы на пушечный выстрел приблизиться к тому, что овеяно грозным именем Жукова, было невозможно. Но вот уже вовсю роются в личном имуществе маршала Победы. По сигналу бдительного таможенника назначается расследование. Казалось бы, это недоразумение, но... Жуков Сталину уже больше не нужен, более того... Жуков слишком популярен в народе и, кажется, всерьез верит в то, что без него войну Советский Союз бы не выиграл. И вот проходит всего год, а Жуков, под тяжелым взглядом которого трепетали маршалы, который позволял себе перечить самому Сталину, вынужден теперь писать объяснительные и оправдываться. В постановлении Политбюро ЦК ВКПБ 1948 года можно прочитать удивительную запись. «Товарищ Жуков, злоупотребляя своим служебным положением, встал на путь мародерства, занявшись присвоением и вывозом из Германии для личных нужд большого количества различных ценностей». А этот документ долгое время хранился в закрытом фонде архива ЦК КПСС. В объяснительной записке маршал Жуков униженно кается. «Я признаю серьезной ошибкой то, что много накупил для семьи и своих родственников материала, за который платил деньги, полученные мною как зарплату. Объяснительная не помогла. Так вот, оказывается, каков он, маршал Победы, зарвавшийся хапуга и мародер. Долгое время это обвинение серым пятном лежало на имени Жукова. Даже безоговорочные поклонники маршала этот эпизод его биографии стыдливо пролистывают, мол, «был грешок». А между тем маршал все перечисленные ценности действительно мог купить. 4 октября 1957 года. Севастополь. Ровно в 16 часов отсюда отправляется крейсер «Куйбышев». На борту маршал Советского Союза, министр обороны Георгий Жуков. Он направляется в Югославию для официальной встречи с президентом страны Иосипом Броз тито В течение трех недель Жуков ведет переговоры, посещает военные и стратегические объекты. И только в день отплытия он узнает, крейсер Куйбышев без его ведома покинул порт Югославии. Мало того, с капитаном корабля даже нет связи. Жуков еще не подозревает, что он уже не является министром обороны, что в домах офицеров и солдатских клубах сорваны со стен все его портреты а бывшие подчиненные обвиняют его в политических интригах. Москва. 28 октября 1957 года. Пленум ЦК КПСС. На повестке дня всего один вопрос. Культ личности министра обороны Советского Союза Жукова. Первым с докладом выступает его заместитель Иван Конев. Он обвиняет Жукова в бонапартизме и политических интригах. После него будут доклады Рокоссовского, Ворошилова, Чуйкова, Булганина. Все они поддержат маршала Конева и на голосовании единогласно решат снять Жукова со всех постов и отправить его на пенсию, нарушив при этом закон, согласно которому маршалы Советского Союза должны служить пожизненно. А через пять дней после пленума ЦК КПСС происходит и вовсе страшное. В газете «Правда» появляется статья, в которой автор утверждает, что маршал Жуков готовил политический переворот и претендовал на место самого Никиты Хрущева. Подпись «Маршал Конев». До сих пор эта статья – яблоко раздора между историками. Одни считают, что Конев к этой статье никакого отношения не имеет. Другие уверены, именно Конев был инициатором данной статьи. И каждое слово в ней написано его рукой. Есть еще один факт, из-за которого спорят историки. Это письмо Конева Жукову, о котором спустя годы рассказал Степан Кашурка, личный поверенный Конева. Именно ему в конце 1960-х годов маршал дал ответственное поручение отдать письмо лично в руки Жукову. По словам Кашурка, в нем Конев извинялся за свою речь на пленуме 1957 года. Однако рассказ секретаря Единственное свидетельство о того, что письмо все-таки было. Никаких документальных подтверждений этому нет. Было это письмо или нет, точно не знает никто. Известно лишь то, что у Конева действительно были причины для извинений перед Жуковым. Мало кто знает, но в самом начале войны Жуков спас Конева от верной смерти. В то время Конев командовал Западным фронтом, который располагался под Смоленском и обеспечивал оборону Москвы. Немцы прорвали оборону, Коневу грозил расстрел. Жуков прямо обратился к Сталину и сказал, что расстрел нового командующего ничего не даст, кроме того, что войска будут еще более деморализованы. Он попросил направить Конева своим заместителем на Калининское направление, где Конев мог бы осуществлять руководство войсками. С этого дня карьера Конева складывается более чем успешно. Он защищает Москву, командуя Калининским фронтом, выигрывает сражения на Курской дуге и, наконец, проводит Корсунь-Шевченковскую операцию, за которую в 1944 году ему присваивают звание маршала Советского Союза. Любопытно, что именно Жуков дарит ему свои собственные маршальские погоны. Получив звание маршала, Конев стал вторым человеком в Красной армии. Правда, он всегда мечтал быть первым. Но для этого ему нужно превзойти великого Жукова. Зная амбиции обоих, Сталин пытается их стравить. В середине апреля 1945 года он вызывает их в Кремль. Верховный главнокомандующий показывает план берлинской операции. По его замыслу полководцы должны наступать одновременно. Конев падет на Берлин с юга, а Жуков с востока. Сталин проводит разграничительную линию между Первым Украинским и Первым Белорусским фронтами. Карандаш останавливается на городке Любен, который находится в 60 километрах от Берлина. 16 апреля 1945 года, 5 часов утра. Войска Конева начинают наступление на Берлин. Через три дня они уже стоят в 50 километрах от столицы Германии. А первый белорусский фронт Жукова, который начинал наступление вместе с Коневым, еще далеко. Он задержался на Зееловских высотах, где немцы держат оборону. Через два дня войскам удается прорваться, и они нагоняют армию Конева. Солдаты, не зная о том, что свои же войска идут параллельно, начинают стрелять друг в друга. И тут Сталин отдает неожиданный приказ Коневу развернуть войска обратно. Первым в Берлин должен войти Жуков. Некоторые историки считают, что на пленуме 1957 года у Конева появилась возможность отомстить Жукову за берлинскую операцию, и он ею воспользовался. С тех пор Иван Конев и Георгий Жуков, встречаясь в одной компании, даже не здоровались. Много лет спустя Конев пожалеет о своем поступке и будет пытаться помириться с Жуковым, пригласив его на свое семидесятилетие. Неожиданно для всех Жуков приглашение примет. По словам очевидцев, Жуков так и не простил Конева до конца, а этот визит на юбилей был лишь красивым жестом со стороны маршала, и не больше. Маршал Победы так и не вписался в мирную жизнь, потому что не любил органы госбезопасности и посылал по матушке партийных работников. А еще потому, что блестящий владея инструментами войны, постоянно пытался применять их в мирной жизни и всюду терпел поражение. С каким ликованием принимала Одесса маршала Победы в качестве командующего округом? Но когда Жуков решил избавить город от уличной преступности путем отстрела нарушителей порядка, Одесса, умывшись кровью, сразу же возненавидела и прокляла маршала. В Москве маршал Жуков тоже плохо приживался. Хитросплетения кремлевских интриг он не понимал и презирал. Виктор Суворов рассказывает о событиях тех лет. «Большой театр, собрано все руководство Советского Союза». Жуков в это время номер второй в руководстве. Это был момент, когда Хрущев и Жуков делили власть в Советском Союзе. Жуков находится в правительственной ложе, и в это время появляется человек номер один, то есть глава правительства и одновременно глава коммунистической партии Никита Хрущев. Зал встает и стоя аблодирует Хрущеву, И только Жуков сидит и внимательно рассматривает программку. Жена его толкает локтем, говорит, ты хоть вид сделай. Но Жуков не считал нужным даже делать вид. Если верить томам воспоминаний и размышлений, написанным маршалом на даче в годы его опалы, до конца дня он читал, что поступал в то суровое время правильно что показательные расстрелы – очень хорошее средство для поддержания дисциплины, а солдатская жизнь – всего лишь расходный материал в бою. По свидетельствам историков, американский президент Эйзенхаур долго не мог прийти в себя, когда в 1945 году во время дружеской беседы Жуков рассказывал ему о своем методе преодоления минных полей. «Вначале, – говорил ему Жуков, – мы отправляли на мины пехоту». Она подрывалась, а в освобожденный проход потом уже шли танки. Маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Гений наступательных операций и самодур. Храбрый солдат и полководец, фантастически равнодушный к человеческой жизни. Таким он вошел в историю. И, видимо, уже навсегда. И все-таки архив Министерства обороны хранит удивительный документ, который до сих пор по неизвестной причине содержится в секретном фонде. Я лично держал его в руках, поэтому перескажу почти дословно. Это рапорт начальника особого отдела берлинского гарнизона, датированный августом 1946 года, которым он докладывает Жукову о проступке трех офицеров, которые, самовольно оставив часть под Берлином, уехали в Париж, Где в течение трех дней посещали рестораны, музеи, публичные дома и были задержаны французской полицией на Елисейских полях за громкое распевание песен. Удивительно резолюция, наложенная Жуковым на этот рапорт. Маршал, который подписал сотни смертных приговоров за куда меньшие проступки, красным карандашом поверх рапорта начертал: «Объявить строгий выговор». Ниже приписка: «Они». ПОБЕДИТЕЛИ! И размашистая подпись «Маршал Жуков». ТЕНЬ ВОЖДЯ Июнь 1945 года. Жуков на белом коне принимает парад победы. Советский Союз вышел победителем из кровавой схватки с фашистской Германией. Ценой невероятных жертв и потерь Великая Отечественная война закончилась. Но кажется, Сталин не рад победе. На нем обычная повседневная шинель. Он мрачен и молчалив. Принято считать, что победа в Великой Отечественной войне моментный высшего триумфа Сталина. Однако, как выясняется сегодня, это далеко не так. Напротив, это победа его личное величайшее поражение. Война, которая должна была смести с политической карты европейские границы и распространить единоличную власть Сталина на всю Европу, закончилась ничем. Советский Союз измотан войной, страна в руинах, она больше не в силах воевать, а значит, обречена. Мало кто знает о том, что Жукову еще в начале марта была поставлена задача разработать план наступления советских войск до самого Ла-Манша. Стремительный бросок нескольких танковых армий через пол Европы к Британским островам мог бы, если не изменить ситуацию в корне, то хотя бы сделать Черчилля сговорчивее. Так что штурм Лондона войсками маршала Жукова был абсолютно реален. Однако Сталин так и не решится на этот шаг. И для того, как выясняется, была серьезная причина. Союзниками было принято решение выдвинуть Сталину ультиматум. Либо он остается в пределах Восточной Европы, либо их войска начинают войну против Советов. И эта война уже была бы на полное уничтожение Советского Союза. Сталин ультиматум принял. План штурма британской столицы навсегда был похоронен. Однако мало кто знает, что уже в первые недели после подписания капитуляции фашистской Германии Президент США и британский премьер всерьез обсуждали возможность нанесения ядерного удара по Советскому Союзу. Бывшие союзники приступили к подготовке Третьей мировой войны, но и Сталин проигрывать не собирался. По словам Мориса Коэна, бывшего сотрудника внешней разведки КГБ СССР, героя Российской Федерации, секрет американской атомной бомбы, все формулы, все выкладки удалось получить еще в 1943 году. Ее разрабатывали в Лос-Аламосе, где удалось завербовать нескольких сотрудников засекреченного ядерного центра. Так что к моменту, когда на постдамской конференции президент США решил шантажировать Сталина тем, что у Америки есть оружие, которое может стереть с лица земли все крупные советские города, Сталин такое оружие уже имел сам. Удивителен и еще один факт. В то самое время, когда мир находился на волосок от ядерной войны, Сталин одной рукой правит мировыми процессами, а другой мстит простому смертному. По всему миру ликвидаторы ищут человека, который посмел угрожать самому Сталину. Америка и Европа наводнены агентами советской разведки, которые должны найти и уничтожить наглеца. Этот человек Лейба Фейблинн. Он же генерал Александр Орлов. Фигура для разведки поистине историческая. Это он вербовал кембриджскую пятерку, вывозил в Москву золотой запас Испании. Естественно, по просьбе испанских коммунистов. Неожиданно Орлова отзывают из Лондона в Москву. Опытный разведчик понимает, его ждет расстрел. Он слишком много знает. Страшная тайна объединяет его и Сталина. Дело в том, что именно Орлов еще в 1920-е годы занимался ликвидацией документов, свидетельствующих о том, что Сталин до 1917 года якобы был агентом царской охранки. Это по его наводке производились аресты партийных лидеров. Это он, Сталин, планируя налеты и ограбления, часто предупреждал полицию и сдавал своих же, которые мешали его единоличной власти. Орлов был человеком умным. Он не стал уничтожать компромат на вождя народов, а вывез его за границу и спрятал в одном из бесчисленных тайников. Когда Орлов понял, что пришел его черед умереть, он сбежал в Америку. Ликвидаторы Сталина шли за ним буквально по пятам. И тогда он прислал Сталину обычную телеграмму, в которой предупредил, если с ним что-то случится, материалы о бандитском прошлом отца народов попадут в западную прессу. Прием сработал. Орлов оказался единственным, кто пережил Сталина. К чести генерала Орлова, он оказался единственным перебежчиком, который не стал предателем. Несколько лет длились его допросы в ЦРУ. Протоколы его допросов находятся в библиотеке Конгресса США. Бывший советский разведчик Орлов не выдал никого из советских агентов, которых он вербовал, и которые работали вплоть до 1980-х годов. Для Москвы секреты сталинского прошлого вновь стали актуальны, когда понадобилось развенчать культ личности Сталина. Вновь началась охота по всему миру. Вычислить Орлова удалось только через несколько лет. Его нашел сотрудник советской резидентуры в Вашингтоне, полковник Феоктистов. Надо сказать, что его миссия была поистине уникальной. Он должен был сообщить, что за верность и преданность, по личному указанию председателя КГБ Андропова, перебежчику Александру Орлову возвращается советское гражданство, генеральское звание, ордена и квартира в Москве. В ответ Орлов должен был сделать только одно – отдать компромат на Сталина. Орлов согласился. Однако на следующую встречу Орлов не пришел. Матерый разведчик предпочел не играть с судьбой. Вместе с женой он исчез, и теперь уже навсегда. Весть о его смерти пришла только в 1979 году. Где находится тайник с компроматом на Сталина, до сих пор неизвестно. Так что самая главная тайна Сталина по-прежнему не раскрыта, а значит, еще ждет своего часа.